— Раздел второй. — В котором, говорите, часу это произошло? — спросил Фандорин, присев на корточке и внимательно разглядывая дверной замок. — Так что в девятом или в десятом вечера? — отрапортовал околоточный надзиратель.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 В полном изнеможении пожаловался приказчик, и по сейчас из страны на страну шатает. Фершел сказывал, чудо Божье, что у меня головная черепица надвое не треснула, уберег Господь, а окажись я тут позавчера, то и меня бы как Силантия Михайловича. Он закрестился, поймал суровый взгляд околоточного и вдруг стал разматывать тряпицу. — Да, вот, Макар Нилыч, извольте обозреть. Не шишка, а истинный дюшес. Клюев наклонил лысую бугристую голову и предъявил доказательство перенесенного страстотерпия. Шишка и в самом деле была убедительная. Вся синяя багровая, наливная, дешес, не дешес, но с изрядную сливу. В девятом десятом переспросил надворный советник и побарабанил пальцами по дверному торцу. А колоточный наклонился к начальству, громко зашептал, деликатно прикрывая рот огромной ладонью, но все равно шибнуло чесноком и белой головкой, Эраст Петрович слегка наморщил нос, сам подивился. Время позднее. Пряхину по всему следовало дверь на засов закрыть. Сами понимаете, ваше высокоблагородие. Сухаревка. А взлома нет. Значит, убиенный сам открыл. Уж незнакомый ли какой? Подивился. Искосо взглянул Эраст Петрович на полицианта. А что ж, в рапорте про это не написано? — Виноват. Лицо небабы немедленно сделалось бессмысленно чугунным, глаза обрели особенный блеск, свойственный лишь бывалым тертым служакам. Фандорина только вздохнул. Не захотел Сухаревский околоточный, чтобы на его участке шныряли господа из соскной полиции. Вот и утаил подозрительное обстоятельство. Обычное дело. Чиновник повернулся к приказчику. — как Люев, поподробнее, как вы этакой красотой на макушке обзавелись?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 Сверкали молнии, и дождь лил, как из ведра. Силантий Михайлович, приняв рапсовые капли от почечуя и пожелав мне благоспасительных сновидений, удалился вкусить заслуженной отрады после многотрудного дня. А я испил малую чашицу чаю, И приготовился запирать сей магазин. Вышел на улицу всю затянутую пеленой дождя. Воскресным чтением увлекайтесь, перебил рассказчика Фандорин. Вы без природных описаний. По существу. По существу. Сбился Клюев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 В затылочно-теменную область, — важно констатировал околоточный. И вы не слышали звука приближающихся шагов? Постарайтесь припомнить, ведь мостовая-то булыжная. Клюев наморщил лоб, показывая, что изо всех сил старается, но лишь покачал головой никак нет не вспомнюсь. здесь всякой рвани полоно, многие вовсе без сапог ходят не иначе как злоумышленник был разумший предположил приказчик но сразу же сам себя опроверг хотя ежели был Разумши, то шлепал бы, а шлепу никакого не было. Может, китайоза, вставил не баба. Они в тапках шастают. Тихо так, без всякого стуку. Пострадавший эту версию охотно поддержал. А вот это очень даже возможно. Косорылых к нам в лавку много захаживает. Есть и вовсе полоумные, которые ихнюю китайскую траву курят. А Колоточный мощной рукой отодвинул субтильного свидетеля в сторону, чтоб не загораживал от начальства. — Я, ваше высокоблагородие... Что, думаю, Пряхина позавчера тоже не иначе, как дурманщик какой китайский, порешил. Наш православный с пьяну или с похмелюги этак не отуродует. Для такой лютости надо в полном помрачении быть. Мало что зарубили, так после еще всего топором покромсали. Пальцы порубленные по полу валялись, боковина вся в мелких засечках, брюха распорта, а уж кровищета море. Не иначе курильщик покуражился. Сопийного угара. Только китайцы нам в жизнь не сыскать. У них с нашим братом полицейским молчок. Все промеж собой решают. Да и наружу все одинакие. Поди ка разбери, кто там у них. Сунь-вынь, а кто вынь-сунь.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 Покачал головой, так-таки ни одного кровавого отпечатка, ведь весь пол залит. Преступник рубил жертву вон там, у прилавка, точно так, и вон, изволите видеть, весь товар покрушил, покидал. Как он после до двери-то добрался, ни разу в лужу не наступив, а колоточный подумал, пожал плечами, не иначе перепрыгнул. Редкостная предусмотрительность для дурманиного, да и прыжок неплох. Аршина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 Покосился на облезлое чучело маленького крокодила, что висело на стене над керосиновой лампой. Присела на корточки, стал перебирать разбросанный, отчасти разбитый или раздавленный товар. Особенный интерес у надворного советника вызвал желтый костяной шар, чуть поменьше бильярдного, плохонький и щербастый, с какими-то витиеватыми письменами. Но на диковинные значки фандорина внимания не обратил, а зачем-то поскреб ногтем зазубрины и даже принялся рассматривать их в лупу.